Глава 56. «Через три часа о р е н с другими охранниками сопроводили меня в дом Хоттернов. Я ехала на вездеходе в окружении сразу троих телохранителей», — говорил один о р е н «Благодаря комплексной системе видеонаблюдения моя команда смогла отследить и проверить местоположение и алиби всех членов семьи Хоттерн, а также мистей к а л и г о р и с У них у всех алиби. И у Грейсона тоже. Меня накрыло волной облегчения, Но спустя мгновение в груди защемило. «А Константин?» — спросила я. «В теории ведь он никакой не Хоттерн». «Вне подозрений», — заявил Орин. «Во всяком случае, сам он в вас не стрелял». «Сам». Значение этого короткого слова потрясло меня. Но ведь он мог нанять стрелка. Да и все они могли. В памяти зазвучали слова Грейсона о том, что всегда найдутся люди, готовые из кожи вон вылезть, чтобы только угодить кому-нибудь из х о т т р н о в «У меня есть на примете один неплохой судмедэксперт», — спокойно сообщил Орин. «Он работает в связке с не менее опытным хакером. Вместе они досконально изучат банковские выписки и данные от оператора сотовой связи. А мы пока проверим персонал». Я сглотнула. А ведь я с большинством работников никогда даже не виделась и не знала, сколько вообще их в доме. У кого из них была возможность меня выстрелить? Или мотив? «Весь персонал?» — спросила я Орина. «Даже Лафлинов. Они были очень со мной любезны, когда я вышла из спальни после того, как привела себя в порядок. Но сейчас не время было доверять интуиции. Ни своей, ни Ориновской». «Они н о тоже вне подозрений», — заявил Орин. На момент выстрела мистер Лафлин был в доме, а миссис Лафлин — в коттедже, что подтверждается записями с камер. «А Ребекка?» — уточнила я. Она покинула территорию поместья сразу же после нашего разговора. По лицу Орина я видела, что он хочет заверить меня. Будто р е б е к и бояться не нужно. Но он не стал этого делать. «Мы всё тщательнейшим образом проверим», — пообещал он. «Но я точно знаю, что внучки Лафлина встрелять никогда не учились. Мистеру Лафлину даже запрещалось держать дома оружие во время их визитов». «А кто ещё сегодня приезжал в поместье?» «Уборщик бассейна, звукотехник, который что-то там налаживал в театре, массажисты и горничная». «Я мысленно повторила этот список, чтобы лучше запомнить». и во рту пересохло. «А как зовут эту горничную?» ю м е л и с а Винсент». Сперва имя показалось мне незнакомым, но совсем ненадолго. «Мелли?» Орин удивлённо посмотрел на меня. «Вы знакомы?» Я вспомнила, как она застала н а ш а у порога комнаты Либи. «Ни о чём не хотите мне рассказать?» спросил Орин. И по его тону я поняла, что выбора у меня нет. Я пересказала ему слова Алисы а Мелли и н э ш а Описала, что сама я видела в комнате сестры и чему стала свидетелем Мелли. Тем временем мы подъехали к дому Хоторнов, и я увидела Алису. «Это единственный человек, кого я разрешил пустить на территорию», заверил меня Орин. «И, и з д а ё т с я мне, в обозримом будущем этот расклад не изменится». Наверное, мне стоило бы обрадоваться этой новости, вот о л ь к о мне было совсем не до того. «Как она?» спросила Алиса у о р е н а когда мы слезли с вездехода. «Злая, как собака», — ответила я, не успел мой телохранитель и слово сказать. «А ещё напугана». «И всё болит», — уточнила я. При взгляде на Алису и Орена меня вдруг точно прорвало, и я, не сдержавшись, выпалила. «Вы же оба меня уверяли, что ничего не случится. Клялись, что я в безопасности. Чуть ли не дурочкой назывались за то, что я рассуждаю об убийствах». «Чисто технически вы тогда рассуждали именно об убийствах топором», — уточнила Алиса. «Кроме того», — продолжила она, стиснув зубы, «Если говорить юридическим языком, есть основания полагать, что имел место недосмотр». «Какой еще недосмотр? Вы же мне говорили, что если я умру, х о т о р н ы ни гроша не получит!» «Я и сейчас это утверждаю», — сочувственно проговорила Алиса. «Однако признание собственной вины явно было для нее недопустимо. Помимо этого я говорила вам, что если вы умрете до вступления завещания в законную силу, вы все равно сможете унаследовать обещанное состояние посмертно. Как правило, так и происходит». «Как правило», — повторила я, «если я что и усвоила за последнюю неделю, так это то, что Тобиас Хоторн, да и его наследники, правила не слишком-то жаловали». Однако, натянутым тоном продолжала Алиса, «По техасским законам человек, находящийся при смерти, вправе внести в завещание подпункт, в котором уточняется, что наследники должны пережить его на определенное время, чтобы сделаться хозяевами его состояния». Я не раз перечитала завещание. Уверена, я бы запомнила, если бы там хоть что-то говорилось о том, сколько времени я обязана избегать смерти, чтобы унаследовать богатство. Единственное условие состояло в том, что вы должны прожить в доме Хоторна в год, закончила за меня Алиса, что, говоря откровенно, никак не получится исполнить, если вас убьют. Так а в чем тогда недосмотр? В том, что я не смогу жить в доме х о т о р н о в если меня убьют. Но если я умру, я сглотнула и облизнула пересохшие губы, деньги пойдут на благотворительность. «Возможно. Но не исключено, что ваши наследники смогут оспорить этот пункт на основании намерений мистера Хоттерна». «Нет у меня никаких наследников», — возразила я. «Даже своего завещания нет». «Для того, чтобы появились наследники, вовсе не обязательно писать завещание», — возразила Алиса и посмотрела на Орина. «А сестра вне подозрений?» «Либи?» — не веря своему шампере спросила я. «Как им вообще в голову пришло её заподозрить?» «Да», — подтвердил Орин. Во время стрельбы она была с Нэшем. С таким же успехом можно было метнуть в Алису гранатой. И все же, спустя пару мгновений, Алиса взяла себя в руки и посмотрела на меня. «Хм, пока вам не исполнится 18, вы не имеете законного права подписывать завещание. То же относится и к документам, связанным с деятельностью фонда. И это еще один недосмотр с моей стороны. Изначально меня занимали исключительно вопросы наследования имущества, «Но дело всё в том, что если вы не сможете или не захотите исполнить роль главы фонда, он перейдёт». Она тяжело вздохнула. «Парням?» «То есть, если я умру, фонд вместе со всеми деньгами, властью, безграничным потенциалом достанется внукам Тобиаса х о т е р н а Сто миллионов долларов в год. Неплохая раздача. На эти деньги можно много чего себе позволить». «А кто ещё знает об этих нюансах, связанных с фондом?» «С непоколебимой серьёзностью», — спросил Орин. «Разумеется, Зара и Константин», — сообщила Алиса. «Грейсон», — добавила я хриплым голосом, поморщившись от боли. «Я достаточно хорошо знала Грейсона, чтобы понимать. Он наверняка предпочтёт изучить все документы фонда лично. Но он ни за что не причинил бы мне боль. В это хотелось верить. Его задача — спугнуть меня, но не более того». «А сколько нужно времени, чтобы подготовить документ, по условиям которого управление фондом в случае смерти Эйвери перейдёт к её сестре?» — спросил Орин. «Такой документ и впрямь защитил бы меня и в то же время подставил бы под удар Либи». «Может, меня уже кто-нибудь спросит, чего я сама хочу?» Не выдержала я. «Документы будут готовы уже завтра», сообщила Алиса, пропустив мои слова мимо ушей. Но до в о с д т и л е т и я Эйвери не сможет их подписать. А даже когда ей стукнет 18, не факт, что возможно будет принять такое решение до вступления её во владение фондом, который перейдёт к ней только в 21 год. а до той поры «Я всегда буду под прицелом». «А предусмотрены ли какие-нибудь легальные меры защиты?» — спросил Орин, сменив тактику. «Наверняка есть условия, при которых Эйвери может выселить Хоторнов». «Нужны доказательства, указывающие, что лицо или группа лиц применяли к Эйвери насилие, запугивали её, либо шантажировали», — ответила Алиса. «Но в таком случае выгнать получится только самого виновника, а не всю семью». «А переехать на время она не может?» Нет. Всё это Орину явно не нравилось, но он не стал тратить время на л и ш н е е р а з г л а г о л ь с т в о в а н и е н и к у д а не ходите без меня», — строгим голосом велел он. «Ни по дому, ни по примыкающим территориям. Никуда, ясно? Я и раньше всегда был поблизости, но теперь начну исполнять роль зримой преграды». Алиса нахмурилась и посмотрела на телохранителя. «Что это вы такое знаете, чего не знаю я?» Повисла секундная пауза, а потом Орин ответил. «Мои люди проверили арсенал. Ничего не пропало. Вероятнее всего, оружие, из которого стреляли в Эйвере, было взято не из коллекции х о т т р н а Но мы всё равно изъяли записи с камер за последние несколько дней. Мне было сложно следить за мыслью. Слишком уж сильно меня впечатлила новость о том, что в доме х о т т р н о в есть арсенал». «И что же, туда наведывались гости?» Спокойно поинтересовалась Алиса. «Целых двое», — подтвердил о р е н «Мне показалось, что он подумывает закончить на этом свой рассказ, чтобы излишне меня не тревожить, Но он уточнил. «Джеймсон и Грейсон. У них обоих есть алиби, и всё же они приходили в арсенал и разглядывали ружья». «В поместье есть арсенал?» — только и выдавила из себя я. «Мы же в Техасе», — напомнил о р е н «Все Хоттерна с детства учились стрелять, а мистер Хоттерн был заядлым коллекционером». «Коллекционером оружия», — проговорила я. «Пушки раньше не вызывали у меня тёплых чувств, а теперь когда меня чуть не убили, тем более». «Если бы вы подробно ознакомились с описью имущества, которое вам предстоит унаследовать», — вмешалась Алиса, «вы бы знали, что мистер Хоттерн собрал самую крупную в мире коллекцию винчестеров, произведённых в XIX — начале XX века. Цена некоторых экземпляров превышает 400 тысяч долларов». Сама по себе мысль о том, что люди готовы выкладывать за ружья такие огромные суммы, не укладывалась у меня в голове. Но я не обратила особого внимания на ценник, Слишком уж была занята мыслями о том, что Джеймсон и Грейсон не случайно пошли в арсенал смотреть ружья. Вот только это никак не связано со стрельбой в лесу. Дело в том, что среднее имя Джеймсона — Винчестер.